Глава 18. Скарлет. Большой зал столовой погрузился в полнейший хаос. Ученицы кричали: то и дело раздавался звон разбитой посуды и металлический ляск швыряемых ложек и вилок. Виск, вопли, причитание вышедших наконец из своего закутка и пытавшихся навести порядок поварих. Я заметила, как Ави и Ариадна нырнули под стол факультета Эвегрин, чтобы спрятаться, и побежала к ним. На голове Ариадны, как каска, была надета пустая оловянная миска. Я нырнула под стол и втиснулась между ними. Мимо нас, поскальзываясь на размазанной по полу овсянки, пробежали чьи-то ноги. «Что за светопредставление? Громко, чтобы перекрыть окружающий шум, поинтересовалась я. «Драка!» — лаконично крикнула в ответ Ариадна. «Это я и сама вижу», — заметила я. «А кто ее начал и почему?» «Клара!» — крикнула мне в ухо Айви. Ей втемяшилось в голову, что эта роза вытолкнула Джозефину в окно. Она прицепилась к Вайолет, а та огрела ее под носом. Я расхохоталась, и Айви уставилась на меня. «А что, весело же?» — с восторгом заметила я. «Погоди, веселье закончится, как только сюда сбегутся учителя», — крикнула мне в ответ сестра. «Это верно, но пока их нет, и когда они появятся, неизвестно». А пока мне очень хотелось вылезти из-под стола и принять самое живое участие в этом празднике. Я с завистью следила за тем, с каким упоением участницы драки размахивают кулаками, ставят друг другу под ножки, швыряются посудой и едой. «Скорее бы кто-нибудь пришел и положил конец этому кошмару», причитала рядом со мной Ариадна. «Ждать этого долго не пришлось. Всем стоять! Немедленно!» раздался зычный голос мисс Боулер. Мелькавшие мимо нас ноги постепенно начали останавливаться. Голоса звучали все тише и вскоре совсем смолкли. В столовой повисла тяжелая мертвая тишина, в которой гулко прозвенел последний, сорвавшийся со стола на пол поднос. «Кто это начал?» «Тишина! Тишина!» «Если вы не скажете, кто это начал, — протрубила мисс Боулер, — то наказаны будут все без исключения!» После этого мы услышали лёгкое шарканье ног, а, высунув головы из-под стола, увидели любопытную картину. Девочки расступались в разные стороны, словно Красное море перед бегущим из египетского плена Моисеем, а в центре у всех на виду остались Вайлет, Клара и Этель. Клара сидела, развалившись на полу, и потирала рукой набухающую у нее на лбу шишку. Вайлет крепко держала Этель за горло. Волосы у обеих растрепались, форменные платья были разодраны. Это было то еще зрелище, и мне пришлось зажать рот ладонью, чтобы не расхохотаться во весь голос. — Ясно. Теперь вы все трое. Вон! — приказала мисс Боулер клари Вайлет и Этель. Все они словно были готовы убить друг друга. Все остальные — на собрание. «У вас есть пять минут, время пошло!» Такого количества смущенных лиц я на наших собраниях еще никогда не видела. Девочки входили одна за другой, садились и низко опускали головы. У многих из них лица были украшены свежими царапинами и синяками. примисс Фокс, они бы себе такого не позволили!» — шепнула я, наклоняясь к Айви. «И при мистере Бартоломью тоже!» «Ага!» — кивнула сестра. «Тогда бы всю школу выпороли. Или еще что похуже?» «Что похуже?» «Это она права». Мы уселись на одну из скамеек, я осмотрелась и увидела мадам Зельду. Она стояла как раз на том месте у стены, где обычно останавливалась мисс Фокс. Совпадение? Или просто чертовщина какая-то? Я подтолкнула локтем Айви и Ариадну, указала им взглядом на мадам Зельду. Та со скучающим видом изучала свои покрытые красным лаком ногти, то и дело прикрывая ладошкой рот. Зевала. Устала, да? подумала я. Конечно, устала, полночи не спала. Своих учениц из окна выталкивала. Словно уловив мои мысли, мадам Зельда посмотрела в мою сторону. Чтобы не встречаться с ней взглядом, я моргнула и отвела глаза в сторону. Послышались грузные шаги миссис Найт, а там на сцене Появилась и она сама. Миссис Найт подошла к кафедре, положила на нее стопку исписанных бумажных листков и сказала. «Девочки, обычно в начале собрания она всегда говорит «Доброе утро, девочки», и мы все хором отвечаем ей «Доброе утро». В тот день она «Доброе утро» не сказала, но и мы ей не ответили. «Я ужасно расстроена», — начала миссис Найт. Многие девочки еще ниже опустили головы, решили, что она сейчас будет говорить о драке в столовой. Они съёжились, а мне хотелось выпятить грудь и высоко поднять голову, потому что в кои-то веки я к очередному нарушению школьной дисциплины не имела, но ну, ни малейшего отношения. Но оказалось, что миссис Найт хотела поговорить не об этом. Вчера ночью в школе произошел ужасный случай. По залу прокатился удивленный шумок. Как видно, про Джезефину знали еще не все. Одна из наших учениц выпала из окна и получила серьезную травму. В зале заахали и заохали. В настоящее время она находится в санчасти, где на ее сломанную ногу уже наложили гипс. Рада сообщить вам, что состояние пострадавшей удовлетворительное. Это еще одно происшествие, которое мы сейчас расследуем, хотя виновный пока опять не найден. И, наконец, тут миссис Найт подняла свои очки с носа на лоб и строго посмотрела в зал. «Мисс Боулер сообщила мне о драке, которая произошла в столовой. Ответьте мне, разве могут так вести себя юные леди?» Разумеется, никто из зала ей не ответил. Зачинщицы этого безобразия будут наказаны. Не дождавшись ответа, продолжила миссис Найт и добавила, тяжело вздохнув. «А все остальные сразу после окончания этого собрания отправятся наводить порядок в столовой. Это всем понятно?» В зале дружно застонали и заныли, но миссис Найт немедленно прекратила это, стукнув кулаком по кафедре. «И нечего ныть. Считайте, что вам повезло. Если что-то подобное повторится...» Я приму более крутые меры, вам ясно?» «Ясно, мисс», — ответили все мы унылым хором. «Мы обязаны думать о репутации школы, и этот вопрос касается каждого из нас». Тут она завела лекцию о том, как должна вести себя настоящая леди, о ценности хорошего образования и воспитания. Поэтому я перестала ее слушать и погрузилась в свои собственные мысли. Вскоре я поймала себя на том, что вновь разглядываю мадам Зельду. На этот раз, мой взгляд, приковали ее туфли на высоких каблуках. Интересно, звук не этих ли самых каблуков я слышала вчера ночью в нашем коридоре? Прежде чем я успела додумать эту мысль, мадам Зельда стронулась с места, и я поняла, что она направляется к сцене. Остановившись почти у самой рампы, мадам Зельда прокашлялась и сказала. Я хочу пересказать вам содержание письма нашей дорогой мисс Финч. Нашей дорогой. Знаете, этот комплимент сразу показался мне ужасно фальшивым. Я неприязненно уставилась на мадам Зельду. Она написала мне о балетной постановке. Спектакль будет ставиться, как и планировалось, а репетициями и распределением ролей, в отсутствие мисс Финч, буду заниматься я. Так, так, так. Значит, спящую красавицу мы все-таки будем ставить, только без мисс Финч? Честно говоря, из-за последних событий в школе я как-то забыла и об этом спектакле, и о своих волнениях, с ним связанных. Интересно, смогу ли я все-таки обойти Пенни или нет? Стыдно признаваться, но в глубине души я надеялась, что главную роль мисс Финч отдаст мне уже хотя бы потому, что со мной у нее более близкие отношения, чем с Пенни. К тому же она наверняка испытывала некоторую вину за то, что со мной сотворила ее мать. Я понимала, конечно, что нечестно связывать свои надежды с такими вещами, но сделать с собой ничего не могла. А теперь на месте мисс Финч оказалась мадам Зельда. Каковы шансы, что на главную роль она назначит меня? Такие же? Меньше? «А если я ей не понравлюсь, тогда и вообще никаких шансов. Балет мы будем ставить всерьёз, поэтому приготовьтесь к тому, что вам придется попотеть». Строго, без тени улыбки, закончила мадам Зельда. Я была готова поклясться, что в этот момент она посмотрела прямо на меня. Я ухватила в горсть юбку школьного платья сестры и судорожно сжала ее в руке. Айви, кажется, этого даже и не заметила, потому что сосредоточенно и немного тревожно смотрела в потолок. Мадам Зельда кивнула миссис Найт и покинула сцену, звонко цокая по ступенькам каблуками. Я стиснула кулаки. Если новая учительница танцев что-то замышляла, я должна была выяснить, что именно у нее на уме. После собрания нас послали приводить в порядок в столовую. Знаете, если постараться, можно найти хорошее даже в таком занятии. Пока мы зачищали следы сражения за завтраком, прошел почти весь урок географии. Кому она нужна, эта география? Знаешь, где ты находишься, и слава богу. А зачем тебе знать, где находится что-то еще? Поначалу казалось, что столовую мы приведем в порядок просто на раз-два, потому что прибираться пришла практически вся школа. Как любит говорить наша тетушка Феба, «Берись дружно, не будет грузно». Правда, она еще говорит, «У семи нянек дитя без глазу». Именно так у нас и получилось. Я имею в виду по второй пословице. Все суетились, хватались вдвоем-троем за одно и то же, и от этого столовая приходила не в порядок, а в еще больший беспорядок. Ариадна, например, старательно оттирала стул, и ей даже в голову не пришло, что во время драки у этого стула обломали все ножки. Кто же на таком сидеть будет? Я взяла тряпку, отошла в дальний угол и принялась вытирать столешницу, не торопясь, пользуясь случаем, спокойно подумать наедине. А думала я о том, как мне раскусить мадам Зельду. Для этого нужно было узнать о ней как можно больше, но от кого. Здесь ее никто не знал, и откуда она взялась, тоже неведомо. Загадка одним словом. А сегодня, во время собрания, она показалась мне еще более подозрительной. Ну что ж... Средство в таких случаях одно. Нам нужно пойти и поговорить с ней самой, напрямую, и рассчитывать на то, что мадам Зельда проговорится, и мы узнаем о ней что-то нужное. Самое главное — найти к ней правильный подход. Во время перерыва на ланч я шепотом поделилась своим планом с Айви и Ариадной. Вернуться после генеральной уборки в столовую нам разрешили, но при этом строго запретили переговариваться в голос за столом. «Скажешь что-нибудь чуть громче, чем шепотом, и сразу наткнешься на строгий взгляд миссис Найт». Мы постарались как можно скорее закончить ланч и убраться из столовой. «Как ты думаешь, где сейчас может быть мадам Зельда?» — спросила меня Ариадна. «Наверное, где-то перекусывает, ланч все таки «А ты уверена, что она ест обычную еду, а не питается кровью, как это принято у вампиров?» — задала я встречный вопрос. «Теперь уже на меня строго взглянула не миссис Найт, а моя сестра. Ну и ладно. Первым делом посмотрим в балетном классе», — предложила я. Мы спустились вниз. Класс был открыт, но кабинет мадам Зельды оказался запертым. «Может быть, она в учительскую ушла?» — предположила Айви. «Надеюсь, что нет», — ответила я. «Потому что я туда не сунусь». «Но мы и не собираемся», — закатила глаза Айви. Все сделаем совершенно официально. Постучим, поздороваемся, спросим, можем ли мы с ней поговорить, если она там. О чем? Ну, о просмотре и распределении ролей, например. А если в учительской ее не окажется, так же вежливо извинимся и уйдем. Между прочим, о просмотре и о распределении ролей мне действительно нужно с ней поговорить, осторожно сказала я. Пойдемте. Объяснять я по этому поводу ничего не стала, и первой направилась в сторону учительской. Если честно, я обычно старалась обходить ее стороной. Мы подошли к двери с табличкой, на которой черными буквами было написано «Только для сотрудников». Я подняла сжатую в кулак руку, чтобы постучать, но не успела. Дверь открылась, и мы оказались нос к носу с мадам Зельдой.